Смерть Тихона Истаре уж в народе было замечено, что при всякой большой перемене жизни старики один за другим начинают убираться на покой. Старичок Тихон, несмотря на болезнь, ни разу среди дня не ложился и все ходил. Он только был какой-то странный. Все осматривался вокруг себя, когда сидел в избе один на лавке, Точно он попал в малознакомое место. Когда его хотели свезти в больницу, он сначала посмотрел на свою старуху Аксинью, как бы плохо понимая, потом вдруг понял и молча показал рукой на лавку под святые. Старушка Аксиня заплакала, хотела его обнять, но сползла и села на пол около его ног, уткнувшись ему в колени. Большая белая рука тихо на лежала у нее на плече, а сам он смотрел вдаль как он всегда смотрел. И губы его что-то шептали. Можно было только разобрать, что он говорил «Ничего, пора, призывает». А потом, как бы спохватившись, торопливо встал и, пробираясь по стенке на своих тонких дрожащих ногах, пошел к сундуку. «Да что тебе надо-то? Куда ты?» — говорила Аксинья, идя за ним и вытирая фартуком глаза. «Тихон сказал, что приготовиться надо» и стал было слабеющими руками сам открывать сундук. «Да ну, пусти, где тебе?» Ворчливо, полусердито сказала Аксинья, как она всегда полуворчливо говорила ему за долгие годы совместной жизни. Она наскоро утерла остатки слез, и лицо ее, вдруг потеряв всякие следы горя, стало хозяйственно озабоченное. «Рубаху-то какую наденешь?» – спрашивала она, держась рукой за открытую крышку сундука и глядя на мужа. — Вот еду подлиньше, — сказал слабо Тихон. — В короткой лежать нехорошо. И они оба, прошедшие вместе полувековый путь жизни, стояли теперь перед сундуком и выбирали одежду смерти так просто и обыкновенно. Точно Тихон собирался в дальнюю дорогу. Потом он полез на божничку за иконой и чуть не упал, завалившись боком на стол. — Господи, да куды ты? Что тебе надо-то? — говорила Аксинья. Но Тихон хотел приготовить все сам. И только когда Аксинья насильно отстранила его, он послушно стоял, уступая ей дорогу. Вдруг он вспомнил, что у него припасены деньги на похороны, показал Аксинье, и когда она пересчитывала, он пальцем слабеющей руки указывал на разложенной на столе кучке меди и распределял, сколько нужно на рытье могилы, сколько за погребение. Потом сказал, чтобы псалтырь по нем читал Степан, потому что у него душа хорошая и голос тихий. Тихон попросил помыть его, и когда надел в последний раз чистую рубаху, то весь как-то просветлел. Он сидел на лавке, и в то время, когда Аксинья, отвернув его голову, застегивала на нем, как на ребенке, ворот рубахи, он рассматривал свои большие промывшиеся руки, точно находил в них что-то новое, и все одергивал на себе рубаху. Все, узнав, что дедушка Тихон умирает, собрались в избу и, окружив его, молча, однообразно любопытными глазами, смотрели, как его убирали. «Умираешь, дедушка Тихон?» – спросил Степан. Тихон поднял на звук голоса слабую голову и, не отвечая, переводил побелевшие потухающие глаза с одного лица на другое. «Помираешь, говорю?» повторил Степан громче, как глухому, нагибаясь к Тихону. «Да», — сказал Тихон, найдя глазами лицо Степана. «Ну, прощай, дедушка Тихон, иди на спокой», — сказал Степан, низко поклонившись ему, так что свесились наперед его волосы. Тихон молча и слабо смотрел в нагнувшуюся перед ним макушку Степана, потом невнятно сквозь вполне раскрывшиеся губы сказал «Христос». Очевидно, он хотел сказать «Христос с вами». Перед самой смертью он попросил вывести его, чтобы посмотреть на солнце. Когда его вывели под руки Захар и кузнец, он, стоя в дверях весь белый, чистый, седой, с разутыми ногами смотрел в последний раз на солнце. Мирно синели глубокие вечерние небеса, летали над колокольней с вечерним писком стрижи, Стояли неподвижно в ограде деревья, освещенные последними лучами солнца. Тихон посмотрел на церковь, на небо, и, взглянув еще раз на солнце, сказал «Будет». И пошел ложиться под цветы на вечный покой. Когда он лежал уже с закрытыми впавшими глазами, рука его зашевелилась, как будто он делал ею знаки, чтобы подошли к нему. Аксинья подошла и приникла ухом к самому его рту. Под большой березой тихо прошептали его губы. Аксинья догадалась, что он напоминает ей, чтобы она не забыла, где его положить. А потом Тихон умер. В избе стало тихо, и все подходили и, перекрестившись, прикладывались к нему, как к святому. Зажглись свечи, раскрылась на аналое священная книга — и люди стояли кругом тихие и задумчивые. А на дворе заходило солнце, гасли постепенно небеса, на которой покойный Тихон смотрел со своего порога в продолжении девяносто лет. И над церковью все так же летали стрижи. Уже погасла заря, и начали в небе зажигаться ранние звезды, а никто еще не спал. Приходили с дальних слобод проститься с Тихоном и сначала заглядывали с улицы в маленькое окошечко над земляной заваленкой, на которой вечерами подолгу сиживал Тихон, провожая глазами солнце. В избе виднелись на столе белые покрывало смерти, коротко мерцали свечи, и Тихон лежал строгий и мягкий в величавом спокойствии. И слышались священные слова, которые читал Тихий, как будто ласковый голос Степана. Все долго сидели молча, небеса гасли все больше, и теплый летний сумрак спускался на землю. Слышнее доносились вечерние затихающие звуки на заре, виднее и ярче горели в избе около Тихона свечи. — Вот и помер, — сказал кто-то, вздохнув. Все долго молчали. — Так и не дожил дедушка Тихон ни до хороших мест, ни довольной земли, — сказал Фома Короткий. «Где родился, там и помер. За всю жизнь отсюда никуда не уходил». Вышла хлопотавшая все время в избе старушка Аксинья и, прижимая уголок черненького платочка к старческим глазам, заплакала о том, что не померла вместе со своим стариком, а осталась после него жить, что, видно, ее земля не принимает и Господь-батюшка видеть перед лицом своим душу ее не хочет. «Да помрешь, Бог даст!» — говорил, утешая ее кровельщик. «Чужого веку не заживешь, а что тебе положено, то и отбудешь. Так-то!» И начал набивать трубочку, сидя около оксиньи на бревне. По крайности, вот приготовила его. На могилку походишь, посмотришь за ней, поминаешь, когда полагается. А что ж хорошего, бы вместе-то померли? «А за моей могилкой кто посмотрит?» — говорила плача старушка. — Ну, я посмотрю, — сказал кровельщик. — Смерть уж такое дело, все туда пойдем. И он стал смотреть вдаль, насасывая трубочку, придавив огонь в ней большим пальцем. Голоса звучали тихо, точно боялись нарушить тишину около места вечного упокоения старичка Тихона. Ночь уже спускалась на землю, над селом всходил из-за красный месяц, а народ все еще сидел перед избой. Потом стали расходиться. Оставались только старушки на всю ночь при покойнике. Да Степан, читавший псалтырь. «Убрался дедушка Тихон. К чему бы это?» — сказал кто-то в раздумье, уходя. Полный месяц поднялся уже высоко над церковью. Деревья около исп стояли неподвижно, бросая от себя черную тень на дорогу. И в воздухе было так тихо, что свечи горели у раскрытого окошечка, не колеблясь. А когда тихо нахоронили, то положили его в густом заросшем углу кладбища под большой белой березой.